Эти два часа Луис продымал в спальном поле, хорошо зная, что искатели приключений спят, когда им это удается. Проснулся он незадолго до срока, когда над кораблем еще продолжало скользить дно океана. Вскоре глаза затормозила и остановилась. «Марс исчез», — сообщил Хиност. Луис резко тряхнул головой. «Просыпайся». «Что?» Марс — это холодный, сухой, почти безвоздушный мир, верно? Всю его карту нужно охлаждать, да и осушать тоже, и к тому же поднимать почти за пределы атмосферы. Да, все это так. Тогда посмотрите вверх. Мы должны находиться под картой Марса. Видите, вы там пластину более крупную, чем под картой Гзина. Видите почти круглую впадину, уходящую вверх на 20 миль. Над их головами не было ничего, кроме перевернутых контуров морского дна. «Луис, это беспокоит меня, если наш компьютер вышел из строя...» Ноги химноста подогнулись, головы наклонились. «Компьютер работает отлично», — сказал Луис. «Успокойтесь. Проверьте, не вышли ли температура океана над нами?» Уже наполовину свернувшийся Хинмост заколебался, потом сказал: "Слушаюсь". И взялся за пульт управления. "Правильно ли я поняла?" спросила Харкабипаролин. "Один из ваших миров исчез. Один из самых маленьких. Но это же не шары?" задумчиво произнесла она. "Верно. Это так, словно очистили круглый плот и расправили его шкуру". «Температура в этом районе колеблется», — доложил Хинност. «От сорока до восьмидесяти градусов Фаренгейта». «Вода должна быть теплее вокруг карты Марса». «Карты Марса нет в наличии, и вода ничуть не теплее». «Что? Но это же ужасно». «Если я правильно понял вас...» «Да, это проблема. Шеи кукольника изогнулись так...» что один его глаз взглянул прямо в другой. Луис уже видел, как тоже делал Несси, и ему было интересно, значит ли это, что кукольник смеется. Впрочем, это могло означать задумчивость. Луис принялся расхаживать взад-вперед. Марс должен охлаждаться. Но как? Внезапно кукольник издал странный свистящий звук. «Может, сеть?» — сказал он. Луис замер на полушаге. «Сеть?» «Верно. Но тогда это значит... Черт!» «Ну как, полегчало?» «Мы постигли некоторого прогресса. Что теперь?» «Они многое узнали, осматривая изнанку миров, поэтому...» «Пожалуй, заглянем на карту Земли». «Слушаюсь», — ответил химност, и игла возобновила движение. «Такой большой океан, — думал Луис, — и так мало суши. Зачем инженерам кольца требовалось так много соленой воды, сосредоточенной в двух местах? В двух, разумеется, для равновесия, но зачем так много?» «Резервуары?» «Частично, да». Заповедники морской жизни, покинутого ПАК-мира, борцы за охрану природы назвали бы это похвальным занятием, но ведь это делали и защитники ПАК. Все их действия направлялись на обеспечение безопасности их кровных потомков. Несмотря на изрезанное океанское дно, узнать землю оказалось несложно. Луис указывал на плоские изгибы континентального шельфа, когда они пролетали под Африкой, Австралией, Америками, Генландией, под пластинами, охлаждающими Антарктиду и Северный Ледовитый океан. Женщины и мальчик смотрели, вежливо кивая головами. Да и почему это должно их интересовать? Это же не их дом. Да, если ничего не удастся сделать... Лучшим вариантом будет составить Харкабипаролин и Каварес Джинджаджока домой. Сам Луис Ву был сейчас ближе к земле, чем когда-либо прежде. Морское дно продолжало скользить мимо них. Затем показалась береговая линия, плоский изгиб континентального шельфа, окаймленный лабиринтом заливов, бухт и речных мелей с полуостровами и группами островов, а также множеством деталей, слишком мелких для человеческого глаза. Игла двигалась влево от направления вращения, минуя невысокие горные цепи и плоские моря, за которыми четко видимая линия уходила прямо в направлении вращения, а за ее ближним кольцом — кулак Бога. Очень давно нечто огромное ударило прямо в кольцо. Огненный шар выдавил его основание вверх в виде наклонного конуса, а затем прорвался сквозь него. А прямую линию оставил гораздо более поздний метеорит. Искалеченный космический корабль с корпусом General Product, с пассажирами, замороженными в статическом поле, Прочертил я на скорости 770 миль в секунду. Нэнис. Ныне... Да они действительно продавили скрит. Горячая глаз следствия поднялась, словно в луче прожектора. Солнечный свет вертикальным столбом вырывался из кратера горы Кулак Бога. Лохмотья скрита, возникшая, когда огненный шар прорвал кольцо, Обрамляли вулканический конус, подобно небольшим пикам. Корабль поднялся над ними. Во все стороны расстилалась пустыня. Удар, создавший кулак Бога, испепелил все живое на территории большей, чем площадь земли. Далеко-далеко, в сотни тысяч миль голубизна расстояния сменялась голубизной моря. И только тысячемильная высота, на которой висела игла, позволяла увидеть это. — А теперь вперед, — сказал Луис. — И подключитесь к камерам посадочной шлюпки. Посмотрим, как дела у чми. Слушаюсь. 27. Великий океан. Шесть прямоугольных окон висели в воздухе за стеной корпуса корабля. Шесть камер показывали рубку посадочной шлюпки, нижнюю палубу и происходившее вокруг нее. Рубка была пуста. Луис поискал взглядом индикаторы опасности и не заметил ни одного. Закрытый автодок продолжал оставаться большим гробом. Что-то было не в порядке с камерами, показывающими окружение корабля. Изображение шло волнами, раскачивалось, и цвета его словно струились. Впрочем, Луис разглядел двор замка, бойницы, нескольких зинов в кожаных доспехах, стоящих на посту. На всех четырех экранах то и дело мелькали размазанные полосы, бегавшие взад-вперед к зины. Огонь! Защитники развели вокруг посадочной шлюпки костры. «Хинмост, можете вы поднять корабль отсюда? Вы говорили, что контролируете управление». «Я мог бы заставить его взлететь», — ответил Хинмост, — «но это опасно. Мы в 12 дуговых минутах в направлении вращения и чуть левее карты Гзина». Около трети миллиона миль и запаздывание сигнала на 3,5 секунды. К тому же система жизнеобеспечения работает нормально. Четверо кзинов метнулись через двор открывать массивные ворота. Через них вкатилась и остановилась колесная машина. Она была крупнее автомобиля, на котором Луис добрался до летающего города. И на крыльях у нее размещались пушки. Выбравшиеся из нее кзины внимательно разглядывали посадочную шлюпку. Может, владелец замка позвал на помощь соседа? Или же сосед явился сам, чтобы заявить свои права на неприступную летающую крепость? Орудия машины повернулись камерами и плюнули огнем. Вспыхнуло пламя, изображение задрожало. Огромные оранжевые коты пригнулись, затем снова выпрямились, разглядывая результат залпа. На пульте управления не вспыхнуло ни одного тревожного сигнала. «Эти дикари не смогут повредить шлюпку», — сказал Хинмост. Разрывные снаряды вновь вхлестнули корабль. «Верю вам на слово», — сказал Луис. «Продолжайте прием». Достаточно ли мы близко, чтобы я мог попасть на шлюпку через трансферный диск?